продление Продлением называется такое отношение терапевта к пациенту, когда он воспринимает пациента серьезнее, чем тот воспринимает себя. Если пациент говорит что-то, чтобы произвести определенное впечатление, или выражает крайние эмоции, чтобы добиться незначительных изменений в окружении, терапевт воспринимает все буквально. Эта техника представляет собой эмотивный эквивалент описания высшей стратегии адвоката-дьявола. Например, пациент может высказать утверждение о влиянии или последствиях определенного события или проблемы в своей жизни. Если вы не согласитесь на дополнительный психотерапевтический сеанс, я покончу с собой. Терапевт сначала буквально воспринимает заявление пациента о последствиях проблемы, Затем реагирует на серьезность этих последствий. Я покончу с собой. Независимо от действительного отношения этих последствий к событию или проблеме, названной пациентом, отказ терапевта разрешить дополнительный психотерапевтический сеанс. Терапевт говорит, «Мы должны что-то немедленно сделать, если положение настолько серьезное, и вы вправду можете наложить на себя руки. Как насчет госпитализации? Возможно, вам необходимо именно стационарное лечение». Как можно говорить о таких мелочах, как расписание психотерапевтических сеансов, когда ваша жизнь в опасности? Сначала нужно устранить эту опасность. Как вы собираетесь покончить с собой? Серьезное отношение терапевта к заявлению пациента совсем не то, чего добивается последний. Пациент ждет от терапевта серьезного отношения к представленной им проблеме или событию, поэтому зачастую преувеличивает их значимость. Терапевт относится серьезно исключительно к их последствиям и продлевает их, настаивая на рассмотрении последствий до тех пор, пока не будет найден способ их разрешения. При умелом использовании эта стратегия помогает пациенту понять, что он преувеличивает серьезность последствий. Когда это происходит, ну хорошо, возможно я преувеличиваю, я не собираюсь заканчивать жизнь самоубийством. Терапевт обязательно должен перейти к другой позиции, серьезному отношению к проблеме или событию. Отказ от преувеличения эмоциональных последствий проблемы со стороны пациента необходимо подкреплять. При неумелом использовании эта стратегия может стать прикрытием для терапевта, который не способен адекватно воспринимать действительно серьезного проблемного состояния пациента. Лучше всего использовать данную технику тогда, когда пациент не ожидает от терапевта серьезного отношения к себе или же когда эскалация кризиса либо эмоциональных последствий сохраняется за счет их провоцирующего влияния на окружение. Применение этой техники может быть особенно эффективным в том случае, если терапевт чувствует себя объектом манипуляции. Эта техника характеризуется тем, что нормализует как поведение пациента, так и чувства терапевта, устраняя Желание атаковать пациента при умелом использовании этой стратегии даёт очень хорошие результаты.